Спрашивали хозяева. «А пробираюсь я, куда перст Божий указывает «А зачем ж ты гробик с собой несешь?» «Так надо. Скоро большой человек умрет.» Хозяева и приходившие крестьяне дивились словам Назария. Они давно и много слышали про старцев-пустынников,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 «Ишь, северка сегодня. Что за народ у вас там, гости?» «Да нет, старец молится. Батюшка скоро прибудет с дьячком соборовать. Проходящий старец Назарий. Из пустыни он. С другим старцем в трещобе жили». Полк, соборование, молитвой о тихой смерти, ладан. Представив все это себе, Протасов вспомнил про свою болезнь и неприятно поморщился. «Я слыхал про этих стариков», — сказал он. «Мой техник даже встречался с одним из них в тайге. А что, доктора у вас здесь имеются?» «Да нет, что вы шутите? Какой же может быть в нашем селе доктор? Мы у больше пользуемся, да у бабушек. А ты что, не можете что ли?» «Да нет, я так спросил». Дед к ним ушел. Протасов достал лечебник, достал лекарство,